Глава 1 Новый охотник. Осенняя гроза в конец рассверепела, шипела и плевала брызгами в редкие для тех места стеклённые окна, приняв свою смену у светлой и плодовитой сестры-соседки в ухаживаниях за своей матерью, природой. «Вот опять моет посуду и гремит», — посетуют сельчане тех мест. так она всю посуду побьёт?» — покачают головами другие. «Да и нам достанется». Воскликнут третий, когда стремительный порыв пройдет по крышам. А желтоглазая, остервенела переглянувшейся своей зеленоглазой сестрой, грозилась и вовсе выселить ее вскоре из дома. Здесь и там проступали ее желтые наряды. Но и они исчезли, когда наступила темная и беззвездная ночь. Великий сон светлых не пожелал смотреть на своенравную и не объявился в небесах. Обидевшись на себя и на весь белый свет и растерзав свои золотые наряды на лоскуты, Она села у порога и завыла. А в доме было тепло. Уютно потрескивал огонь камина. Он пылал, согревая всех своим танцем. Жар от огня волнами разливался во все комнаты из огромной каменной печи. Деловито уплетая дрова, оранжевый язык на неведомом трескучем наречии шумел о своей веселой жизни, а, может быть, просто просил добавить еще пищи. Здесь время словно остановилось, и настя и воюющая под дверью желтоглазая больше не тревожили матерь и дитя. Женщина гладила по голове ее первенца, который никак не желал засыпать без очередной истории. Она положила руку на спину ребенка. В это мгновение для них не существовало ничего. «Ласкази мне сказку», — потребовал ребенок, приподнявшись на кровати. Ему едва исполнилось четыре, и он все еще не выговаривал первый звук рун. Совсем кроха. Молодая мать улыбнулась и пригладила его непослушные пряди волос. «Хорошо, будет тебе сказка», — по-доброму отозвалась она, совершенно забыв о стучащей за окнами непогоде. Это было давным-давно, в стародревние времена, когда еще титан Йод Кейм не проходил в этих местах. К берегам самого большого острова Глубокого залива, того самого, названного первыми людьми Янтарасвет, прибыла группа живых людей, чтобы победили далёкую тьму и полог неведения у себя на родине. Там, на своём далёком материке, после победы названным Светлым, они преследовали зло и, подражая небожителям ночного Сонма, уничтожили его полностью. Мать положила ребёнку руку на спину. Она ощущала его осторожное дыхание, поправила одеяльца, шкура вепря закрывала бревна избы в изголовье. Казалось, и она внимательно прислушивается к этой истории. Это были отважные герои, что сразили множество порождений темного покрова, и потому их не пугали морские чудища. Люди из экспедиции плыли на двух кораблях через великий темный предел. Один из кораблей звался «Рассвет», а другой — «Закат». Огромное чёрное пространство вод бушевало под ними, и непроглядный полог неведения подходил со всех сторон. Но отважные мореплаватели преодолевали свой страх. Их корабли двигались всё дальше от земель, где они родились. Мать говорила, и глаза её ярко заблестели. От святой огня заплясали и отразились в них. Полог это селая земля?» — переспросил ребёнок. Его глаза были широко раскрыты, желая понять, «Новое об этом мире». Женщина улыбнулась. Как такое могло прийти вообще в голову? А потом она поняла, что ребенок видит связь между тем и другим. И снова обрадовалась тому, какой он у нее все-таки смышленный. «Нет, ну что ты, Энвнир, они же плывут по огромной воде, великому темному пределу, там вообще нет никакой земли, ни сухой, ни сырой, ни светлой, ни серой». Она наклонилась к нему и, увидев осознание в его глазах, поцеловала в макушку. «Ты правильно заметил, что они одной природы. Говорят, что полок ушёл в землю, сделал её плохой», — кивнула женщина, подтверждая свои слова. Небольшая кроватка, больше похожая на лавку, от этого движения заходила ходуном. И с тех самых пор он больше не летает. «А если он опять взлетит?» Не унималось любопытное дитя в своей непосредственности. «Он не взлетит». Полок побежден давным-давно. Пелена неведения — это как бы такая тьма, висящая в воздухе и желающая поглотить неосторожного путника. Против неё не помогает ни огонь, ни вода, только особые древние кристаллы, что остались у охотников и жрецов. А серая земля, молодая мать задумалась. Она пришла после. Ты и сам ее видел, помнишь? Заметила блеск понимания в глазах ребенка-раскащица, и он с готовностью закивал. И вот, когда отважные герои высадились на остров, что и сейчас возле материка, на котором мы живем, то первым на него сошел Дюмаль-могильный маховик, далекий пращурь императора и первый король людей. Его потомки так до сих пор и правят с этого янтарного острова, всей землей Тересии и архипелагом. В этот момент скрипнула дверь, и мать ребенка обернулась. Отец семейства, наконец, зашел в дом и появился на пороге. В руках у него были оцаревшие дрова, пахнувшие свежей смолой. «Пришлось нарубить новых», — догадалась молодая женщина. Он обил грязь с обуви опорожец и неподвижно замер. Высадка людей близ материка стала первой вехой в освоении новых земель, что тогда еще были сокрыты пологом неведения. Женщина подняла глаза на мужчину, и взгляды встретились. Он позвал ее, кивнув в сторону, и вошел в другую комнату. «Дорогой, давай я тебе завтра расскажу продолжение». Она спросила, а по ее щеке побежала предательская слеза. «Ты плачешь?» Его вопрос прозвучал как-то особенно пронзительно. «Нет, просто очень жарко от огня, глаза заслезились. Прошу». «Сказку я тебе рассказала. Ложись спать, а завтра узнаешь продолжение. Договорились?» Подтянула она одеяльце и, укрыв его, встала и прошла из комнаты к двери. «Договорились», — согласился ребёнок, и женщина вышла. Мальчик лежал и смотрел на огонь, слушая своё спокойное дыхание. Пламя играло с ним, лаская его лицо и закрывая глаза. «Ты узнал?» — раздался приглушённый голос. «Они придут за ним завтра». Вздохнув, огорченно ответил собеседник. Ты не пробовала спорить решение? Не унимался первый голос. Куда там? Здесь в речи возникла пауза. Пробовал. Не помогло. Может быть, просто сбежим? Оттенок лёгкого безумия и надежды проступил в голосе. Ответом было молчание. Тишина длилась и длилась. Языки пламени закружились, и ребенок отвлёкся на них. Он сам не заметил, как уснул, так и не догадавшись, о чём говорили его родители. И только потом послышался приглушённый всхлип. Ещё один, и ещё. Град бил по крыше и смахивался, словно метлой под порог. Гроза стояла прямо над домом. Буря всё сильнее стучалась в окна и ставни со всех сторон, и вскоре рыдания стали неслышны. Снова завыла желтоглазая. Она не считала горе других важнее своего.